Глава 7. 14 ноября. Сегодня, кажется, воскресенье, но я не очень в этом уверен. Сестра с розовыми волосами снова здесь, убирает палату, и ещё, кажется, Марлин тихонько сидел на стуле у моей кровати и читал. Но сегодня первый день, когда время для меня пошло естественным ходом, а приступы забытья, распоряжавшиеся моими днями и ночами всю неделю, начали отступать. Мисс Дерзи бесследно исчезла. В её квартире ничего не осталось, машину нашли, она сгорела. конверт с последней зарплатой остаётся нетронутым. Марлин, которая делит своё время между палатой и школой, говорит, что сертификаты и рекомендательные письма, поданные ею при приёме на работу, оказались поддельными, и что настоящая Диана Дерди, получившая Кембриджский диплом в области языков, последние 3 года работает в маленьком лондонском издательстве и даже не слышала о Сент-Осводе. Естественно, повсюду разослали описание её внешности. Но внешность можно изменить, подделать новые документы, и сдаётся мне мисс Дерзи или мисс Страз, если она всё ещё сохраняет это имя, надолго ускользнула от нас. Боюсь, я оказался не в силах помочь полиции, как ей бы хотелось. Я знаю одно. Она вызвала скорую, и врачи вернули меня к жизни прямо на месте. На другой день какая-то молодая леди, назвавшаяся моей дочерью, предала в палату подарочный пакет, в котором лежали старомодные серебряные карманные часы с изящной гравировкой. Никто не запомнил лица этой леди, а ведь у меня нет ни дочери, ни другой родственницы, подходящей под это описание. Так и ночь, она больше не появлялась, а часы обычные часы, старые, слегка потускневшие, Но несмотря на свой возраст, идут очень точно. И если их и нельзя назвать красивыми, то характер у них несомненно есть. Это не единственный подарок, который я получил на этой неделе. Столько цветов я никогда в жизни не видел. Можно подумать, что я уже покойник. Но их, конечно, подарили от души. Здесь был колючий кактус от моих любимчиков с дерзкой надписью: "С думой о вас". Сенполия от Кити Чаймилк. Жёлтых хризантем от Грушинго. Болзамин от Джимми, Лестница Иакова от Светош Нейшнов, Паучник от Монумента. Можно взамен тех, которые Девайн убрал из кабинета классической кафедры. И от самого Девайна огромная клещевина, которая просто излучала неодобрение, будто спрашивая себя, почему я ещё не умер. Это было вполне возможно, сказали мне. Что же касается Кина, его операция продлилась несколько часов и потребовала 6 пинт донжерской крови. Он навестил меня на следующий день, и хотя сестра велела ему не покидать кресло-каталки, выглядел он на редкость бодро для человека, обманувшего смерть. Он не расставался со своей записной книжкой в больнице, и она пополнилась зарисовками медсестёр и краткими езвительными наблюдениями о том, что происходило в больничной палате. Из этого, может, когда-нибудь выйдет книга, говорит он. Но я рад, что это происшествие не подавило его творческого импульса, хотя и сказал ему, что ничего хорошего не выйдет из учителя, ставшего писакой. Если он хочет сделать приличную карьеру, нужно заниматься тем, что он действительно умеет. Пэт Слон выписался из кардиоотделения. Сестра с розовыми волосами, которую зовут Рози, признаётся, что у неё отлегло от сердца. Трое осси сразу: я посидею, что не тана, хотя я заметил, что она сильно смягчилась в отношении меня. Вероятно, побочный эффект обояния Слоуна. и проводит со мной больше времени, чем с другими пациентами. В свете новых фактов обвинения против Пэта отпали, хотя в соответствии с приказом, подписанным новым главным, он всё ещё отстранён от работы. Другие мои коллеги находятся в лучшем положении. Им так и не предъявляли официального обвинения, и они могут приступить к работе без всяких формальностей. Джимми восстановили в должности, формально до тех пор, пока школа не найдёт ему замены. Но подозреваю, что он вновь станет её неотъемлемой частью. Сам он считает, что должен благодарить меня за такую возможность, как я не стараюсь уверить его, что я здесь ни при чем. Ну, сказал пару слов доктору Тайду, вот и все. А вообще, дело в приближающейся инспекции. И в том, что без нашего придурковатого, но рукастого, мастерового, большая часть маленьких, но необходимых колесиков давным-давно заела бы. Что касается других моих коллег, Изабель Топи, как я слышал, ушла навсегда. Пуст? тоже покинул нас, очевидно, чтобы закончить курсы менеджмента, сочтя профессию учителя слишком сложной. Грушинг вернулся к тайному разочарованию Эрика Скунса, который уже видел себя на его должности. А Китти Чаймилк подала заявление на должность начальника курса в Сент-Генри, и я не сомневаюсь, что ее туда возьмут. Далее. Боб Странинг находится в несколько подвешенном состоянии, хотя, по слухам, ему пришлось выдержать изрядное хамство учеников, Ещё говорят, что Пету хотят предложить небывалую компенсацию, чтобы он отступился от Сент-Освальда. Марлин считает, что Пет должен за себя постоять, и профсоюз его несомненно поддержит. Но скандал есть скандал, чем бы он ни закончился. И всегда найдутся люди, которые будут повторять избитые фразы. Бедняга Пет. Я думаю, он ещё может получить где-нибудь директорский пост или, ещё лучше, должность председателя экзаменационной комиссии. Но сердце его принадлежит Сент Освальду. И это сердце разбито. И не полицейским расследованием, они в конце концов просто делали своё дело, но тысячу мелких ран. Его телефонные звонки, остающиеся без ответа, неловкость при случайных встречах, приятели, повернувшиеся туда, куда дует ветер. Я мог бы вернуться, сказал он мне перед выпиской. Но будет уже не то. Я знаю, что он имеет в виду. Магический круг Разорванное однажды никогда не сможет восстановиться до конца. Кроме того, продолжал он: я не сделал бы этого ради Сент-Освальда. Почему? спросила Марлин, поджидавшая его. Где был твой Сент-Освальд, когда ты нуждался в помощи? Пет только пожал плечами. Этого не объяснишь. Особенно женщине, даже такой уникальной, как Марлин. Надеюсь, она позаботится о пыти. Надеюсь, поймёт, что некоторые вещи до конца понять невозможно. Коньман Колина Коньмана, который так и не нашелся, все считают погибшим. Все, кроме его родителей. Мистер Коньман собирается возбудить дело против школы и уже ввязался в несколько шумных компаний, призывающих ввести так называемый «закон Колина», который включал бы обязательный тест ДНК, психологическую оценку профпригодности и строгую полицейскую проверку каждого, кто собирается работать с детьми. Тогда, как утверждает Коньман-старший, что бы ни случилось с его сыном, это больше. не повторится. Миссис Кольман, сбросив лишний вес, набрала драгоценностей. На фотографиях в газетах и в телевизионных выпусках это хрупкая, лащёная дама, чьи руки и шея того и гляди сломаются под тяжестью цепей, колец и браслетов, свисающих с неё будто ёлочные игрушки. Я сильно сомневаюсь, что тело её сына когда-нибудь найдут. В прудах и резервуарах следов не обнаружено. Жители горячо откликаются на призывы о помощи. Есть множество обнадеживающих догадок, всеобщее сочувствие, но никаких результатов. Мы всё ещё надеемся, утвердит миссис Кольман в теленовостях. Но главным для телевизионщиков стал уже не мальчик, о котором уже сказано и написано всё, что можно, а сама миссис Кольман, несгибаемая в своих доспехах от Шанели, сверкающая бриллиантами, упорно цепляющаяся за несбыточный мираж. Со стойкостью героини reality-шоу в котором ей суждено костенить до самой смерти. Это почище большого брата. Она и раньше мне не нравилась, а сейчас тем более. Но я ее все-таки жалею. Марлин поддерживает ее работу, привязанность к Пэту и, главное, дочь, Шарлотта, которая не заменит ей Леона, но все равно это ребенок. Надежда, обещания. У миссис Коньман нет ничего, ничего, кроме воспоминания, которые с каждым днем становятся все обманчивее. Образ Коли на Коньмэна разросся не померно. Как всегда в подобных случаях, он стал всеобщим любимцем, которого обожали учителя и по которому скучали друзья, выдающимся учеником, который мог далеко пойти. На фотографии в газете он снят на своём дне рождения, когда ему исполнилось 11, может, 12 лет, с дерзкой улыбкой. Я, по-моему, вообще не видел, чтобы он улыбался. Вымотыми волосами, ясными глазами и пока ещё чистой кожи. Я едва узнал его на этой фотографии, но его истинное лицо уже не имеет значения. Мы запомним Кольмана таким, трагически пропавшим маленьким мальчиком. Хотел бы я знать, что думает об этом Марлин. Она ведь тоже потеряла сына. Я спросил её сегодня в походе, пока Пэт собирал вещи: гашки с цветами, книги, открытки, связку шаров, похожих на аэростаты с надписью "Выздоравливайте". И ещё задал ей вопрос который не сдавал так много лет, чтобы потребовалось еще одно убийство, чтобы он, наконец, прорезался. Марлин, что случилось с тем ребенком? Она стояла у постели в очках для чтения, уставившись на ярлычок на горшке с пальмой. Я говорил о ребенке Леона, Леоне и Франческе, и она поняла это. Потому внезапно застыла, старательно стерев с лица всякое выражение, напомнив на мгновение миссис Коньманн, Это растение совсем сухое, сказала она. Его нужно полить, господи Рой. Вы же не справитесь со всеми этими цветами. Я не отводил от неё глаз. Марлин. Ведь это её внук, в конце концов. Ребёнок Леона, подающий надежды росток, живое доказательство того, что он жил, что жизнь продолжается, что приходит весна, избитой фразы. Я знаю, но они как маленькие колёсики, без которых не крутятся большие, и что бы мы делали без них? «Марлин», — повторил я. Она перевела взгляд на Слоуна, который разговаривал с Розей, а затем медленно кивнула. «Я хотела его взять», — наконец произнесла она. «Он ведь был сыном Леона. Но я была в разводе и слишком стара, чтобы усыновить ребенка. И у меня была дочь, которая нуждалась во мне, и работа, занимавшая много времени. Пусть я и бабушка, мне бы его никогда не отдали. И еще я знала, что если хоть раз увижу, то не смогу без него». Его отдали на усыновление. Марлин никогда не пыталась узнать, куда он попал. Он мог быть где угодно. Они не обменялись ни именами, ни адресами. Он мог стать кем угодно. Может быть, мы даже видели его, сами того не зная, на каком-нибудь крикетном матче между школами, или в поезде, или просто на улице. Он мог умереть. Сами знаете, как это бывает. А мог быть прямо здесь, прямо сейчас, 14-летний мальчик среди тысячи других, с юным полузнакомым лицом. длинной чёлкой и таким взглядом. Наверное, было нелегко. Я справилась. И что теперь? Молчание. Пэт был готов идти. Он подошёл к моей кровати, какой-то незнакомый в майке и джинсах, учитель Асент Освельд доносит костюмы, и улыбнулся. Мы справимся, сказала Марлин и взяла Пэта за руку. Я впервые увидел, как она это сделала, и только тогда понял, что никогда больше не увижу их. в Сент-Освальде. «Удачи», — сказал я. «Значит, до свидания». На мгновение они задержались в ногах кровати, взявшись за руки и глядя на меня. «Береги себя, старина», — сказал Пэт. «Увидимся, господи. Да тебя почти не видно сквозь эту чертову прорву цветов».